Глава 6. Перрон встретил их тишиной и ослепляющими привокзальными огнями. Дождь закончился, прояснилась. С темного неба подмигивали звезды. В свежем холодном воздухе остро пахло паровозным дымом и почему-то дегтем. Малочисленные прибывшие пассажиры неторопливо покидали вагоны. Марина поежилась и прибавила шаг. После разнеживающего тепла вагона неприятно окутывала зябкость. «И куда мы теперь?» Запыхавшимся голосом спросила Юля, едва успевая за почти бегущей подругой. «Сейчас в тоннель, по нему на выход в город, а там хостел поищем», — откликнулась Марина. Ее голос эхом раздавался по пустынному тоннелю. Почти все прибывшие на их поезде пассажиры прошли в здание вокзала, а оттуда был выход прямиком на стоянку такси. Они почти подошли к дверям, что вели из тоннеля, Когда навстречу вывалилась голдящая разноголосая толпа молодых мужчин. Один из них, высокий, сутулый, с бородкой и вьющимися волосами, собранными в хвост, прибольно задел Марину чем-то длинным и, на удивление, слишком жестким. Осторожнее нельзя! Звонким от боли голосом вскрикнула она. Ушибленное бедро жутко ломило. Но сутулый, вместо раскаянья и извинений, вдруг цепко схватил ее за предплечье. Маринка! — Есть Невская. — Ёлки-палки, где бы еще встретились? — изумленно завопил он. Мужская толпа замедлила шаг. — Идите, догоню. Распорядился сутулый и, отдав свою поклажу одному из парней, вновь уставился на Марину. — Не узнала, что ли? — Эх ты! — Саша? — Иванов? — не поверила своим глазам она. — Чувствую, вроде бы голос знакомый, а так вообще-то с выпускного не виделись. Сашка Иванов учился с ней на одном потоке, в параллельной группе, но на народном отделении. Кажется, по классу баяна. — Да, точно баяна, — вспомнила Марина. — Ты приехала откуда? — А что муж не встречает? Опасно такой красавицы, как ты, по пустому тоннелю ночами расхаживать. — Я не одна с подругой, — ровным голосом ответила Марина. Но Сашка напрягся. Он обратился к обступившей их мужской толпе. «На перрон ступайте, дети мои, прямо по тоннелю до выхода. До поезда еще не скоро. Погуляйте по ночному воздуху, просвежитесь. К отправлению я подгребу». Мужчины воодушевленно загомонили и заспешили по переходу. «Идемте, девушки, я провожу вас». Сашка дотронулся до плеча Марины. «Вон куда?» Она не сдвинулась с места. «Как вести себя с Сашкой? Дать проводить себя до остановки автобуса и что-то наплести?» Нет, не ее случай. Дать посадить их с Юлей в такси? Не выход. А может, попросить помощи? А что? Сашка нормальный парень, насколько она помнила. Но тогда придется что-то объяснять про мужа. Ну и что она объяснит? Марина решилась. Понимаешь, так сложилось, что нам некуда идти. И до утра надо как-то, и где-то... Она замялась, подбирая слово. Перекантоваться? — подсказал Сашка. — Да, — кивнула Марина. — Ты случайно не знаешь? Тут поблизости нет хостела и еще кафешки, работающих допоздна. Лицо Сашки сделалось серьезным. Он задумчиво сдвинул брови и с минуту о чем-то напряженно думал. Потом кинул пристальный взгляд на Юлю. — Ты с подругой? — спросил он. — Как зовут? — Юля, — представилась она. — Ну, а меня Александр. — А вообще-то все зовут меня Алекс. — Как интересно, — удивилась Марина. — Сценический псевдоним, — пожал плечами Сашка. — А потом все стали так называть, и друзья, и в семье. — А про тусовку вообще молчу. — Тогда мы тоже присоединимся, — улыбнулась Марина. — Не возражаю. Отвесил изящный поклон кудлатой головой новоиспеченный Алекс и озвучил программу. Тут рядом на подрядный закрытый клуб «Ночная звезда» расположен. Я там работаю. Публика у нас специфичная, но все тип-топ, в рамках приличия. Там поужинайте, а дальше решим. Через 10 минут будем в тепле, в светле и по порции простой горячей еды с огненным кофе. Я вам гарантирую. Заведение «Ночная звезда» оказалось довольно солидным и, что удивительно, дорогим. Сашка, то есть Алекс, не оговорился, назвав его клубом. Это действительно был клуб состоятельных почитателей разных направлений в современной музыке. Но и, как поняла Марина из слов Алекса, классики здесь тоже не чурались. В клубе также привечали непонятых властями и литературной тусовкой модных современных поэтов и прозаиков. Одним словом, «Ночная звезда» — клуб для выступлений непризнанной творческой богемы. Алекс проводил их с Юлей в отдельный кабинет и поспешно вышел. Минут через пять вернулся с подносом, уставленным едой. «Насчет кофе я договорился, нам принесут позже», — довольно объявил он. «А может, посерьезнее чего?» «Ром, коньяк, водка?» «Нет, Алекс, нет. Только кофе и покрепче, если можно». Он кивнул и сел напротив. «Алекс, мне нужна работа». Пошла ва-банк Марина, когда с едой было покончено, и они ждали кофе. Он кивнул и ушел в глубокую задумчивость минут на пять. «Значит так...» Вышел, наконец, он в реал. «Ты пианистка, если не ошибаюсь?» «И теоретик», — дополнила Марина. «Теории пока не требуется». Он слегка прихлопнул ладонями по поверхности столика. «Могу предложить тебе место в нашем клубе». Она вздрогнула. Алекс раскатисто рассмеялся. «Нет, не пугайся, не официанткой» и вдруг вид его сделался очень серьезным. «Пойдешь ко мне клавишницей, а заодно и пианисткой на аккомпанемент? Ну и Исредка классику поиграть, а?» «А ты кто?» — заикаясь, спросила опешившая Марина. «Оркестр у меня небольшой здесь». «Спасибо, Саш». «Не ожидала». Отдушивших ее слез благодарности она не договорила. «Я так понял, что ты согласна?» Поднял он вопросительно брови. Конечно! взяла себя в руки Марина. Когда приступать? Она затаила дыхание, боясь спугнуть удачу. Прямо завтра придешь? Да, только владелец клуба не будет против. Он в мои дела не лезет, деловито ответил Алекс. завтра к одиннадцати дня сюда на репетицию, а для посетителей клуб открывается всем вечера и работает до закрытия. Выдержишь? Выдержу. Не дрогнула Марина. «Спасибо тебе!» «Репетиции не каждый день!» Приободрил ее он и добавил. «Не забудь, я для всех Алекс, и для тебя в том числе. Кофе сейчас выпьем и до хостела доведу вас, девчонки. Он тут рядом за углом. Я бы подольше побыл с вами, но на вокзал нужно. Группу провожают джазовую, приезжали к нам с дружественным визитом. Заждались меня на перроне».